Эпилог. Атагория. Родовой замок семьи Олдман, Вераэль. Последний месяц лета. Главный атагорский хребет протянулся с востока на запад, отделяя Атагорию от Светлой империи. Он, как и другие параллельные ему горные цепи, состоял из гор с заоблачными вершинами, которые никогда полностью не лишались снега и узкими глубокими теснинами. На границе этих хребтов раскинулось предгорье с плодородной землей, часть которого покрывали прекрасные луговые травы. Часть занимал лес, который внизу у склонов состоял преимущественно из буков и дубов, а на высотах – из сосен и елок. А у подножья вечных ледников брали свое начало две великие реки – тога и Ория. Они начинали путь в виде маленьких ручейков и спускались в долину полноводными бурными реками. В одном из живописных мест этого предгорья расположился замок Вираэль. Огромный клин земли, огражденный отогой и Орией, придавал крепости треугольную форму. За защищавшими замок стенами, украшенными зубцами, Возвышались две опорные башни, а посередине территории находилось само величественное здание. Заканчивался последний месяц лета. Наступало раннее утро. Илеадор открыл глаза и уставился на балдахин над кроватью. Привычка рано просыпаться выработалась еще с детства, но сейчас ему не надо было никуда спешить. И он бесцельно разглядывал складки плотной ткани и вспоминал прошедшие события. Он слышал, как в комнату вошел слуга, поставил на умывальный столик кувшин с колодезной водой, тихо поздоровался и вышел. Илеодор поднялся, прошел босыми ногами по каменному полу к окну и распахнул его настежь. Горный утренний воздух ворвался в комнату и прогнал остатки сна. Мужчина направился к столику. Плеснул в чашу стадионной воды и умылся. Взял со стула приготовленные для него вещи и начал одеваться. Сегодня он непростительно опаздывал к завтраку. В академии они пробыли всего два дня. За это время Джим собралась и попрощалась со всеми друзьями до следующего учебного года. Было решено, что Академию она закончит обязательно. Правда, никто из отряда первородных тогда не понял, почему случился такой переполох, когда стало известно, что Джим Ветерн – это Эвелин де Фолдман. Лишь потом из разговоров Элиадор узнал, что, оказывается, в Академии его племянницу считали мальчиком. Такая новость несказанно повеселила Старкада и его племянника Изара. Надо отметить, отношения между Изаром и Джим не заладились с самого начала. Он постоянно старался задеть ее словом, а однажды даже специально напугал, заставив свою лошадь продемонстрировать ей клыки. Это случилось в самом начале, когда Адагеля Таранталий любезно открыл для них портал, из которого они вышли в двух днях пути от Родины. Дальнейшую дорогу предполагалось преодолеть на лошадях. Джин с опаской поглядывала на необычных животных и долго не решалась сесть на одну из них, но потом в надежных руках перед своим дядей она путешествовала с удовольствием. Джин с самого начала путешествия стала завоевывать сердца суровых воинов, и первым был Старкат. Предстояла ночевка в лесу и они решили остаться возле костра, чтобы не травмировать обращением неподготовленную психику девушки. Наставник выкупался в ближайшем озере и вернулся полностью одетый, но с мокрой головой. Он постарчески ворчал под нос о хрупкости и нежности девиц, одновременно пытаясь одними пальцами собрать волосы в прическу. Иллиадор вспомнил, как тогда забеспокоилась Джимм она чуть ли не с головой залезла в свой вещевой мешок, выудил оттуда расческу и робко предложила старику свои услуги. Старкат долго с подозрением взирал на неведомый предмет в ее руках, но все же согласился. Она сначала тщательно прочесала его космы, затем бороду и приступила к плетению сложной прически, которую однажды показал ей Виттор. Все то время, что она кружила вокруг старика, Джим весело щебетала о том, как смешно у нее раньше торчали в разные стороны короткие волосы и как долго не получалось собрать их даже в маленький хвостик. Мужчины, сидевшие вокруг костра, внимательно прислушивались к ее рассказу и все больше хмурились. А Илиадор не мог отвести изумленного взгляда от старого друга и наставника. Никогда прежде он не видел на его лице такого умиротворения. Правда, когда Джим закончила возиться с его прической, Старкат открыл глаза и очень серьезно посмотрел на своего бывшего подопечного. Твердым голосом задал один только вопрос. «Ты же мне потом расскажешь, где находится этот ветеранхельский дом милосердия?» Следующими были родители Илеодора, бабушка и дедушка Джим. Когда отряд прибыл в замок, Родители вышли их встречать. И никогда не забудет смущенного выражения на лице отца и трогательного матери. В первый момент они растерялись и удивленно разглядывали невысокую девушку, вцепившуюся в руку Илеодора, не решаясь подойти познакомиться. Покорение сердец началось с завтрака на следующий день, когда перед Джим выставили свежевыпеченную сдобу. Она нахваливала творение кухарки и уплетала за обе щеки. Два раза просила добавки молока. Матушка с умилением выслушивала ее восторженные отзывы и сообщила, что эти булочки должны выпекаться немного иначе, и на завтра пообещала лично испечь их для нее. В следующий раз перед Джим уже выставили творение бабушки и поставили полный кувшин с молоком. Девушка еще больше нахваливала завтрак а когда встала из-за стола, чтобы отправиться к себе в комнату, проходя мимо, смущенно чмокнула бабушку в щеку. Глядя на эту сцену нежности, дед тут же неодобрительно нахмурил брови, но только до тех пор, пока Джим не проделала то же самое с ним. С тех пор так и повелось. Рано утром Джим спешила на кухню, где вместе с бабушкой занималась выпечкой домашней сдобы. И вовсе не беда, что булки у Джим выходили неказистыми и сплюснутыми, зато от всей души. Дед, чтобы привлечь к себе немного ее внимания, тоже придумал занятие – стрельбу из лука. И тоже не беда, что когда Джим отправлялась вместе с дедом на очередную тренировку, прислуга боялась казать нос на улицу, потому что стрелы летели куда угодно, только не в цель. Одно только огорчало родных. Джим наотрез отказалась от своего настоящего имени. Скромно потупив глаза, она сказала «Простите, но я не знаю имени Эвелин. Позвольте остаться, Джим». Бабушка тихо плакала. Дед хмурился. А Элеодор принял решение съездить к поверенным и просто вписать в ее документы еще и это имя. Одним из вечеров, когда они все вместе собрались тесным семейным кружком, Иллиадор поведал Джим все, что знал про ее родителей. Правда, он так и не решился рассказать, что Джим была украдена по приказу деда, отца ее матери, который отрекся от своей дочери, а потом и от внучки. Он просто не смог. Видел ее полный невыплаканных слез глаза и слышал шепот. «Значит, меня мама с папой любили?» В тот вечер они долго разговаривали, но в основном вспоминали Исидора. Когда пришло время ложиться спать, Джим сообщила, что однажды она непременно узнает, почему погибли ее родители и обязательно накажет виновных. С того момента, как они приехали в замок, прошло немного времени А у джим уже появились две навязчивые идеи, первая научиться стрелять из лука, вторая ездить на страшных животных. И следующим, кого Джим покорила, стал конюх и сторож в одном лице. И Леодор помнил, в каком он пребывал в шоке, когда застал племянницу, работающую на огромной конюшне бок о бок со сторожем, с которым никто раньше не мог сладить. Но племянница каким-то образом нашла путь и к его очерствевшему сердцу. По незнанию Джимса пыталась накормить бедных животных морковкой, на что те скалили клыки и недовольно били копытом. Вот тогда, видно, и состоялся первый контакт. Конюх больше не мог выносить такого издевательства над своими подопечными и заговорил первым. После этого на кухню Джим заявлялась исключительно за кусками свежего мяса и морковкой, но только уже для себя. Следующим стал Изар. И Леодор так и не смог понять, почему скромный и даже излишне застенчивый юноша начал вдруг задирать его племянницу с первого дня их знакомства. Но все прекратилось одним днем, когда Джим поколотила его длинной палкой. шестом как она назвала его, а для всех свидетелей той сцены – Дрючком. Никто сейчас не вспомнил бы, с чего все началось. Но когда вся челядь бросилась во двор, туда же проследовал Илеодор с родителями. Во дворе шел поединок. Признаться, в тот день не только Илеодор был поражен мастерством девушки. джимс с легкостью уходила от мощных атак Изара. Легонько тыкала его в незащищенные места и от всей души хлопала туда, куда не стоило бы, при этом постоянно поминая какого-то грамма В довершение юноша рассверепел до такой степени, что обратился в громадного волка прямо на ее глазах, на что племянница выдала скептическое «фи, видели и покруче», и метнулась от него со двора. Старкат и Леодор и множество других свидетелей бросились следом. На огромной поляне Джим виртуозно уворачивалась от нападения Изара, меняла направление, делала обманные движения в сторону, резко останавливалась, снова начинала двигаться, а в какой-то момент произошло что-то странное. Все увидели, как девушка исчезла с одной стороны зверя и вынырнула с другой со словами «И тебя поймала!». Схватила Изара за шею и в обнимку с ним к фуборям покатилась пригорка. Когда зрители добежали, то их глазам предстало необычное зрелище. Огромный волк передними лапами подмял под себя Джим и самозабвенно вылизывал ей лицо. Девушка жалобно просила не слюнявить ее и клятвенно заверяла, что больше никогда не будет его воспитывать диердограммовским методом. Старкат тихонько посмеивался, мол... «Знай наших!» Илеодор едва сдерживал смех. Все же племянница оттаскала за усы Изара. А дед требовал немедленно прекратить прилюдное облизывание. Хорошо, хоть матушка тогда не видела этого безобразия. Илеодор вышел в пустой коридор и прислушался к тому, что происходит этажом выше. Джим сразу отказалась занять спальню своего отца находящуюся прямо напротив дверей Элеадора, и выбрала угловую комнату на верхнем этаже. Сегодня во всем замке было подозрительно тихо. Элеадор заволновался и сбежал по ступеням, направляясь в главную залу, где они обычно трапезничали. По дороге наткнулся на слугу, который настолько был чем-то озабочен, что даже не заметил его. «Рем — Рем! — требовательно окликнул его Элеадор потому что не сделай он этого, юноша выскочил бы на улицу. А так он остановился и удивлённо посмотрел его сторону. «Что происходит? Где все?» «Так это...» Юноша задумчиво почесал затылок. «Все там?» «Где там?» Вокруг не сновала прислуга. Было тихо как внутри замка, так и снаружи, во дворе. И Леодор всё больше раздражался. – На Дальнем Лугу, – испуганно ответил Риам. Открыл дверь и с надеждой в голосе спросил. – А можно я тоже пойду? – Ладно, только скажи, где мой отец? – спросил Илиадор, направляясь к двери. – Так это… Юноша неуверенно наблюдал за его приближением. – Тоже на Дальнем Лугу. И быстро выскользнул за дверь. Надо срочно выяснить, что происходит. И Илиадор вышел следом. Вскоре он уже подходил к дальнему лугу и удивленно разглядывал толпу, собравшуюся там. Разыскал отца. Тот стоял рядом со Старкадом и Изаром. Там же находился Урсух, их конюх. — Мне объяснят, наконец, что случилось? — спросил Илеодор, подходя к ним и тоже вглядываясь в горизонт, как и все остальные. шикнул на него отец. «Сейчас сам все увидишь». Вдалеке показалась лошадь, без седока. Животное неслось галопом и стремительно приближалось. И Леодор заволновался. Видно, Джим не удержалась при таком быстром беге, хотя вряд ли. Вот уже два месяца Урсух сам обучал девушку верховой езде. И вдруг перед его изумленным взором из-за бока лошади вывернулась Джим и села в седло. Оказывается, все время, пока лошадь шла самым быстрым аллюром, девушка висела сбоку. «Я так понимаю, твоя заслуга?» С упреком спросил Илеодор, поворачиваясь к кониху. «Ведь только ты по юности такое проделывал!» «Погодь!» – Урсух довольно улыбался. «Ты еще не видел самого интересного. Правда, у нее еще не особо получается». Иллиадор услышал, как Изар шумно втянул воздух и с благоговением произнес. «Вот сейчас!» Джим села на корточки в седле и какое-то время балансировала на лошади, приспосабливаясь к ритму движения, держась за повод. Потом начала осторожно вставать, постепенно отпуская повод, пока совсем не выпрямилась. Удержалась она в таком положении совсем недолго, а потом сорвалась. Толпа слитно охнула. Раздались возгласы ужаса. Целая и невредимая Джим стояла чуть подаль от места своего падения и громко смеялась. «Дядько, надо ведь что-то делать с этим». И Зар недовольно рассматривал смеющуюся девушку. «Третий раз смотрю, и каждый раз сердце останавливается!» «Чем тебе дядька тут поможет?» Старкат тоже выглядел не лучше. Даже испарина проступила, пока Джим поднималась на седло. «Вон, кому говорить надо!» Он махнул рукой в сторону Илеодора. «Если кто и совладеет с этой девчонкой, то только он!» Урсух свистнул по-особенному, и животное помчалось в его сторону, а Джим припустила следом. Она остановилась рядом со зрителями, поздоровалась со всеми и спросила, «Ну как, у меня получилось?» В недоумении оглядела их хмурые лица, пожала плечами и помчалась к замку. Нужно было успеть привести себя в порядок, спуститься на кухню и помочь бабушке накрыть на стол. Сегодня на завтрак были приглашены друзья Илеадора, в том числе и Изар. Через какое-то время выкупанная и причёсанная Джим расхаживала по комнате и бросала тревожные взгляды в сторону кровати, на которой лежало платье. В дверь постучали. В комнату вошла статная женщина. За считанные минуты она помогла ей одеться и уложила её волосы в высокую прическу. Джим с недоверием рассматривала юную девушку, которая глядела на нее из зеркала. Поднялась со стула. Отступила на некоторое расстояние. Ей вспомнились слова Арникуса. «Ты становишься женщиной». Джим довольно рассмеялась. Подошла к двери. Еще раз обернулась и посмотрела на свое отражение. «А ничего так, выходит». Выскользнула в коридор и помчалась вниз. Там ждала ее семья. Конец